его фамилия. К дому мы подъезжаем молча. Кит, посмеиваясь, периодически переписывается с кем-то, вернее, не с кем-то, а с девушкой. Сама видела. И хуже всего то, что мне это не нравится. Умом понимаю, что не имею права ему ничего предъявлять, но всё равно не могу успокоиться. Что со мной происходит? Когда мы друг за другом входим в дом, мама сидя в гостиной, о чём-то беседует, Эмиль пялится в телефон и в разговоре не участвует. Уже вернулись? Как там университет? Стоит? Вдруг подключается к разговору брат. Я ловлю взгляд Киты, чтобы подыграл, но он и без меня справляется. Мы довольно быстро управились. Вика отличный гид. Улыбается он родителям, и, кажется, они довольны. Да? Довольно улыбётся Эмиль. А в интернете написано, что по воскресеньям он закрыт. Мы с Китом на секунду переглядываемся. Нет, не винна, отвечаю я. Нас пустили. Но, кажется, родители не обращают на это никакого внимания. Викусь, иди сюда, кое-что покажу. Зовёт Адель, и я устраиваюсь рядом с ней на диване. Как тебе это? Мне кажется, подойдёт идеально. На экране её телефона открыт каталог с вечерними нарядами. Мне вот то, первое нравится, комментирует Кит, заглядывая через моё плечо, и падает рядом. Эй, мы сами разберёмся. Хотя платье, что он выбрал, простого кроя на тонких лямках из нежнейшего шёлка, было первым, на которое упал и мой взгляд. Это твоё? восторженно выдыхаю я, глядя на Адель. Нет, моего хорошего друга. Если хочешь, можем завтра съездить посмотреть. Они ещё даже в продажу не поступили. Конечно, хочу. Помню, когда мне было 13, на открытии её магазина мне очень понравилось одно платье. молочного цвета с большими, словно нарисованными акварелью цветами и воланами на рукавах. Но оно оказалось слишком велико. Расстроенная, я едва не заплакала. Мама сказала, что это всего лишь одежда и глупо из-за неё расстраиваться. К тому же, всё равно зимой в Москве такое носить некуда. Адель же обняла меня, шепнув, что мечты обязаны сбываться. Когда мы вернулись в гостиницу, на кровати меня уже ждал свёрток в хрустящей белоснежной бумаге, перевязанный лентой. А внутри лежала уменьшенная копия того самого платья. О боже, тебе точно надо было рожать дочь, качает головой Кит. Да, но вы не вышла, смешливо тянет Адель. Но кое-кого я всё равно люблю не меньше, хотя его и невозможно заставить вылезти из драных джинсов, добавляет она. Джан, ты с нами? я отвечаю вместо неё. Она не любит по магазинам ходить. На секунду между ней и Адель происходит обмен взглядами. «Поезжайте вдвоем», — отвечает мама. Адель кивает. «Молодой человек, вообще-то тебе тоже необходим костюм». Чуть наклонившись вперед, чтобы его видеть, окликает она Кита. «Онлайн закажу», — отмахивается он. «Никит, ну кто заказывает такие вещи по интернету?» «Я», — вдруг отвечает мама, и Кит протягивает ладонь, чтобы дать ей пять. «Спасибо, милый». Улыбается Анна. Если бы между нашими детьми не было несколько лет разницы, я бы решила, что их перепутали в роддоме, смеётся Адель. Вряд ли, раздаётся из-за спины мужской голос. В комнату входят папа с дядей Антоном. Тут сходство почти стопроцентное с обеих сторон. Он целует меня в макушку, проходя мимо, и я улыбаюсь, на секунду поймав его за руку. Потом он садится рядом с мамой, обнимает её. На секунду прикрыв глаза и мознув губами по виску, как будто убедившись, что она рядом, напитываяся её энергией. Глядя на них, мне тоже хочется так же, чтобы спокойно и уверенно и любить так же сильно и заботиться. Антон занимает оставшееся свободное кресло рядом с Эмилем, так как Адель и окружили мы. Сухо кивает, всех приветствуя. Малыш спит? Не заглядывал? спрашивает у Антона Адель. «Думаю, мы бы его уже услышали», — отвечает он, слегка улыбнувшись, как всегда немногословный. «Если бы мне пришлось перечислить, как много рассказывал о себе дядя Антон, хватило бы пальцев одной руки. Но, как говорили родители, он из тех, кто предпочитает не говорить, а действовать. Вот только почему между ними с Китом такая пропасть, мне все еще не ясно». «Ну, как дела?» — спрашивает отец Кита. «Проснулась, тяга к знаниям?» что изначально мертво, увы, проснуться не может. Глядя на него в упор, отвечает тот. Как и то, что живо умереть. Да, Вик? Наверное. Невнятно бурчу я. Мы сидим не так близко, но между нашими ладонями, лежащими на диване, буквально пара сантиметров, и между ними как будто пробегает ток. Вам стоит снова начать дружить, предлагает Адель. Думаю, Вика для тебя станет отличным примером. Не многие могут похвастаться такими успехами в её возрасте. Красный диплом, языки, олимпиады. Главное, грязью и колючками друг в друга, как в детстве, не бросайтесь, добавляет мама. Я тоже думаю, что мы могли бы стать отличными друзьями, улыбается Кит и незаметно опускает свою ладонь поверх моей. Для остальных этот крошечный жест остаётся незамеченным, а я так и замираю с приоткрытым ртом. Температура в комнате мигом повышается на пару градусов. Ты чего красная такая? спрашивает сидящий в кресле напротив Эмиль. Я делаю глубокий вдох, незаметно стараясь вытащить ладони из-под мужских пальцев. Китджи продолжает наблюдать за происходящим с выражением абсолютной безучастности на лице. Что-то здесь душно. Наконец освободившись, прислоняю ладонь к своим щекам. И вы меня захвалили слишком Кит наклоняется чуть ближе, чтобы слышала только я. Если каждый раз при виде меня тебя будет так подбрасывать, то нам будет сложно сохранить нашу маленькую тайну, самодовольно шепчет он. Мы смотрим друг на друга. В его глазах столько много всего, но там ни штиль и ни покой. Там самый жаркий огонь, сгореть в котором я не имею ни малейшего желания. «Кстати, твой отец, Никит, тоже не сильно тагорел желанием учиться. Можно сказать, я его до диплома почти допинал», — вдруг произносит папа. Кит поворачивается в его сторону. «Ха-ха, я помню», — смеется Адель. «Как ты на защите, сидя на задней парте, одними губами ему ответы подсказывал?» «Так если б я еще по своей воле в ту академию пошел», — покачал головой Антон. «Так что ты, Никита, на самом деле на него похож». причём не только внешне. Вы ошибаетесь, вдруг произносит он слишком резко. Мы с ним совсем не похожи. Повисает неуютная пауза. Потом раздаётся сухой смешок. Это дядя Антон. Ты не знал? обращается он к отцу. Он даже фамилию сменил, чтобы стереть любую ко мне принадлежность. Он у нас теперь Шульман. Дядя Антон произносит это ровно. Без долей эмоций или возмущения, как будто просто констатирует факт. Но я вижу, как много внутренней эмоций. Адель опускает взгляд. И ведь правда. Я не узнала его тогда только лишь потому, что увидела незнакомую фамилию. Выходит, он и правда её сменил. Но почему? Мне всегда казалось, что семья Адель идеальная. Как кто-то может не хотеть быть её частью? Может, Чайо пытается спасти ситуацию мама? Спасибо. Я прогуляюсь. Стоит кит. Что-то голова разболелась. И молча уходит на улицу.